Усложнение и рост личности. После переживания состояния потока личностная организация становится сложнее, чем была прежде. Именно в возрастании сложности и заключается личностный рост. Сложность есть результат двух масштабных психологических процессов: дифференциации и интеграции. Первый предполагает движение в сторону уникальности, отделенности от других. Второй стремится к противоположному, к единению с другими людьми, к надличностному единству идей и концепций. Сложной мы называем ту личность, которой удается успешно сочетать в себе оба этих процесса. В результате переживания потока наша личность становится более дифференцированной, потому что преодоление препятствий неизбежно делает человека более способным, более умелым. Как сказал альпинист. Ты оглядываешься назад и приходишь в восторг от себя, от того, что ты сделал. После каждого такого эпизода личность приобретает все более яркие индивидуальные черты, становится менее предсказуемой, о владеет в а новыми умениями. Сложность нередко считают негативным свойством, ч р е в а т ы м различными трудностями. Это может быть справедливо, но лишь в том случае, если она сопряжена лишь с дифференциацией. Между тем сложность предполагает также интеграцию автономных частей. Например, сложный современный двигатель не только состоит из множества отдельных узлов и деталей, каждая из которых выполняет свою у н и к а л ь н ы е ф у н к ц и и но и представляет собой единый механизм, где все компоненты работают согласованно друг с другом. Без интеграции сложная система превратится в беспорядочный набор элементов. Переживание потока. Способствует интеграции личности, потому что на уровне той глубочайшей концентрации, что ему сопутствует, сознание становится чрезвычайно упорядоченным. Мысли, намерения, чувства все сфокусировано на одной и той же цели. Наступает полная гармония. Когда человек возвращается к своему обычному состоянию, он чувствует некое единение, причем не только внутреннее. Он ощущает свою общность со всеми людьми и с миром в целом. Как сказал уже известный нам Скалалас, никакая другая ситуация не может так вытащить из человека то хорошее, что в нем есть. Никто не заставлял тебя подвергать свое тело и ум такому страшному напряжению и карабкаться на эту гору. Ты и твои товарищи, вы все чувствуете одно, хотите одного и того же. Кому ты можешь доверять больше, чем этим людям? Они отдают себя той же цели. Связаны с тобой тем же стремлением, и уже одно ощущение этой связи вызывает экстаз. Личность дифференцированная, но не интегрированная, может добиться многого, но рискует потонуть в эгоцентризме. С другой стороны, индивид, чье я основано исключительно на интеграции, сумеет построить прочные связи с людьми, но ему будет не хватать независимости и индивидуальности. Настоящая сложность. Возможно только в том случае, если личность вкладывает р а в н о е к о л и ч е с т в о в психической энергии в оба этих процесса и избегает как эгоизма, так и конформизма. Как мы уже говорили, личность становится сложной в результате переживания потока. Парадоксально, но мы развиваемся и перерастаем себя именно тогда, когда действуем свободно ради самой деятельности, а не руководствуясь внешними побуждениями. Если мы выбрали цель и сконцентрировали на ней всю свою психическую энергию, все, что мы будем делать, принесет нам радость. И вкусив эту радость однажды, мы будем стремиться ощутить ее снова с удвоенными усилиями. Именно так происходит личностный рост. Именно так Рику удается получать столько удовлетворения от кажущейся скучной работы за конвейером, а Р от сочинения стихов. Именно так. И смогла преодолеть болезнь и стать известным ученым и влиятельным руководителем. Состояние потока важно не только потому, что оно позволяет нам получать удовольствие от настоящего, но и потому, что оно укрепляет нашу уверенность в себе, вуждающую нас осваивать новые умения и совершать достижения во благо человечества. Далее в этой аудиокниге мы рассмотрим оптимальные переживания более подробно. Изучим их свойства и узнаем, при каких условиях они возникают. Достичь потокового состояния не так легко. Однако понимание этого феномена может помочь изменить жизнь, привнести в нее больше гармонии и высвободить психическую энергию, которую обычно мы растрачиваем на скуку или тревогу.